дымящиеся стволы в джексоне этим вечером царило оживление с прогулки возвращались лыжники с лыжами на плечах туристы в стильных разноцветных куртках и солнечных очках разглядывали витрины сияли огоньки еще неубранных рождественских гирлянд тео высадил нас на главной улице махнул рукой на прощание и уехал на мгновение мы застыли сбившись в кучку Я задохнулся от запахов, пахло горячим жиром из близлежащего ресторана, выхлопными газами и духами, прошедшие мимо женщины. Нам нечасто приходилось бывать в городе среди большого скопления людей, и потому мы немного струхнули. «Держимся вместе. Договорились?» — обратился я к товарищам. Брэндон тут же кивнул. Холли не слушала, она впилась взглядом в витрину, где были выставлены ковбойские шляпы. Я потащил ее за собой. «Тебе такая не пойдет». «Да и потом, зачем белке шляпа?» «Я придумала!» — воскликнула Холли. «В человеческом облике буду носить ее для защиты от дождя, а в обличии...» Тут мы заметили, что за нами наблюдает стоящая неподалеку женщина. Меня бросило в жар. Неужели она слышала наш разговор? Какие же мы растяпы! Чуть себя не выдали. К тому же за нарушение секретности могут снизить оценку. Мы поспешили дальше. Чем ближе мы подходили к таун сквер главной площади города тем плотнее становилась толпа. Люди стекались посмотреть шоу о Диком Западе. На площади собралось уже много народу. Дети с нетерпением ждущие начала представления, местные жители, взявшие собак на поводок, японские туристы, без устали фотографирующие друг друга. «Когда начнется стрельба?» — спросил брендон Он собирался фотографировать все в качестве доказательства, что мы действительно справились с заданием, а пока держал фотоаппарат у груди, словно щит. «До наступления темноты, это точно!» Холли пребывала в прекрасном настроении. «А пока можно заговорить с каким-нибудь туристом и попросить его нас сфотографировать». «А если заговорить с несколькими, и трое тебе откажут, это будет означать, что мы уже поговорили с тремя, и половина задания выполнена», — Брендон воспрянул духом. «И нам останется только сохранять хладнокровие на линии огня, что бы это ни означало». Но Холли отчаянно затрясла головой. Только локоны взметнулись в разные стороны. «Не трусь, брендон Каждый из нас с кем-нибудь заговорит. Так будет справедливо». «Ладно», — кивнул я и оглянулся в поисках приветливых туристов. «Может, подойти к вон тому мужчине, который обнимает свою подружку? Нет, ему сейчас не до нас. Или вон к той женщине с двумя детьми. Но у них собака, я ей точно не понравлюсь. Я еще ни одной собаке не понравился. Они сразу чуют во мне кошку». «Эй, вы! Сфотографируйте нас!» Холли уже нашла жертву. Молодой человек озадаченно наглянулся. Мы с Брендоном готовы были сквозь землю провалиться. Может, скажем, что она не с нами? прошептал Брендон. Нет, нельзя. Фотографируемся все вместе, прошептал я в ответ. Мы вручили фотоаппарат совершенно обескураженному молодому человеку, и Холли долго и нудно объясняла ему, куда нажимать. Потом мы встали под огромной белой аркой, сделанной из сотен оленьих рогов. Скажем все дружно: сыр! — крикнул молодой человек. «Сыр?» — удивился я. Так меня и засняли. В итоге на фото получились Карок, обескураженно пялищийся в объектив, Холли с размытыми контурами, потому что она как раз отталкивала меня в сторону, и брендон с совершенно отсутствующим выражением лица. «Отличная фотка!» — воскликнула Холли. И, похоже, она не шутила. Наверное, она на всех фотографиях получается нечетко, потому что вечно не может усидеть на месте. Теперь нам с Брэндоном нужно было с кем-нибудь заговорить. Я размышлял, какой бы найти предлог, но пока я раздумывал, по главной улице пронеслась красно-черная карета, запряженная четверкой лошадей, и остановилась в центре площади. Шоу «Дикий запад» началось. Мы дружно вытянули шеи. брендон приготовился фотографировать. Видно, нам было прекрасно. Мы стояли в первых рядах. — Видишь кого-нибудь с пушкой? — спросил брендон Нет, а ты? — отозвался я. И тут началось. Из кареты вылезли двое мужчин с кольтами и женщина в платье с оборками. Следом выгрузили их багаж и мешки с почтой. А с другой стороны тут же появились четверо с револьверами на перевес «Кажется, они хотят украсть карету!» — обрадовалась Холли. Но, судя по всему, преступников больше интересовала почта. «Ой, как интересно! Я подойду поближе!» Не успел я и слова сказать, как Холли уже протиснулась вперед. Кучка совиного помета. Ни секунда на месте не устоит. И что мне теперь делать? Продираться следом? Больно надо. Когда бандиты заставили кучера поднять руки вверх и приказали сидеть тихо, на площади воцарилась тишина. Но он не послушался. Его пассажиры тоже не собирались сдаваться. Я замер в ожидании пальбы. Но почему я не взял с собой пару бумажных носовых платков? Сейчас мог бы уши заткнуть. Мужчины перестреливались, револьверы дымились... Я старался держаться, дышал глубоко и сохранял спокойствие, как учил меня Джеймс Бриджер во время наших утренних занятий. Один из актеров театральным жестом схватился за грудь, где тут же появилось красное пятно. «Это что, так они изображают кровь? От нее же за три метра несет красителем и кукурузным крахмалом». «Как ты справляешься?» — спросил я Брэндона. «Мне очень хотелось получить хорошую оценку, чтобы исправить свой промах на экзамене прошлой осенью, когда я чуть не провалился». «Все в порядке. Я скала», — пробормотал брендон и показал, что руки у него совершенно не дрожат. А вот у одного из ковбоев дело не клеилось. Он уже израсходовал все патроны в первом револьвере и хотел схватиться за второй, как и остальные участники перестрелки. Но револьвера не было. Неужели потерял? Мужчина отчаянно искал оружие. Еще чуть-чуть, и эти мерзавцы его одолеют. «О нет, только не это!» — простонал брендон «Что такое?» Неужели его так сильно захватил спектакль? «Это Холли! Это она украла оружие!» «Нет!» «Да!» Брендон оказался прав. Я нашел Холли взглядом. Судя по всему, отыскав укромный уголок, она превратилась в белку, и теперь стрелой неслась по площади, волоча за собой револьвер. Удивленная толпа гудела ей вслед. Я застонал. Как я мог забыть про эту ее дурную привычку? Холли всегда любила воровать, и я знал об этом, но в суматохе сегодняшнего дня как-то упустил это из виду. Постепенно я начал понимать, что в нашем задании означала фраза «сохранять хладнокровие». Теперь мне пришлось заговорить с людьми. «Пропустите меня, пожалуйста, пропустите меня!» — взволнованно просил я, протискиваясь к холле. Я догадывался, куда она нацелилась. На одно из деревьев, стоящих по периметру площади. Нужно перехватить ее и отобрать оружие, пока ничего не случилось. Мы с Брэндоном продирались вперед с максимально возможной скоростью. Однако Холли успела добежать до дерева раньше нас и, даже несмотря на тяжелую ношу, смогла взобраться наверх. И теперь в прекрасном настроении сидела в недосягаемости для людей, держа в лапках револьвер величиной почти что с нее саму. «Быстро спустилась и вернула оружие!» — мысленно прошипел я ей. «Но мне так весело!» — ответила Холли. «Ты только посмотри, я белка-ковбой! В этом и был смысл нашего задания, я уверена!» «Ты безмозглая бузатерша!» — обругал ее брендон Публика, между тем, заметила, что произошло, и на почтовую карету больше никто не обращал внимания. Леди и ковбои забыли про спектакль и вместе со зрителями обескураженно наблюдали за тем, что вытворяет наша рыжая подружка. Она положила револьвер на толстый сук и теперь вертелась вокруг него, словно чистила оружие своей шерсткой. «Мы должны собраться с духом и отнять у нее пушку», сказал я и посмотрел на снаряжение у брендона на поясе. «Веревка! Мы можем сделать лассо и зацепить револьвер». брендон усмехнулся. Наверное, вспомнил, как я над ним потешался. «Можем попробовать. А если поймаем Холли, тоже неплохо». Я сильно сомневался, что эту шуструю белку можно поймать лассо, но если получится, тем лучше. «Узел завязать сумеешь?» — спросил я. «Постараюсь». «Давай». Но у Брэндона ничего не получалось. Наверное, очень нервничал. «Нам нужна помощь! Иди к людям!» — крикнул я ему. спросил он ту девушку! Давай быстрее!» Я указал на молодую женщину в потрепанных джинсах и ковбойских сапогах. «Скорее всего, это не туристка, а работница с какого-нибудь ранчо неподалеку». Брендон сглотнул и собрал все свое мужество в кулак. «Простите, пожалуйста, вы умеете завязывать лассо?» — обратился он к ней. «Легко», — ответила та, и мгновение спустя все было готово. Мы побежали к дереву. Множество глаз следили за тем, как мы пытались набросить лассо на револьвер, но мы ни на кого не обращали внимания, полностью сосредоточившись на своей задаче. Нам что-то кричали, и советовали, но мы не слушали. «Ты мог бы забраться на дерево и забрать ее оттуда», — предложил брендон «Ах, с каким удовольствием я бы это сделал. В обличье Пумы мне бы даже удалось схватить Холли. Но какая тут сразу поднимется паника? Полезу, если с лассо не получится. Но Холли сейчас проворнее меня», — указал я на мое человеческое тело. «Не скажи, она же с пушкой не расстанется». Молодая женщина в потрепанных джинсах, которая только что помогла нам с лассо, подошла поближе. «Давайте я попробую!» брендон молча протянул ей веревку. Я, задрав голову, наблюдал за Холли. «Не может быть! Она теребит лапками курок! Неужели хочет стрелять? С нее станется!» Женщина умело взмахнула лассо, сейчас она накинет петлю, и Холли свалится с небес на землю. Но женщина не успела. Холли как-то удалось спустить курок. Раздался выстрел, и отдачей нашу подружку смело с ветки. Она плюхнулась в снегу у подножия дерева вместе с оружием. Только бы она не поранилась. А вдруг она сломала шею? Мы рванулись к ней. Холли пошевелилась. Какое счастье. «Ты видел? Ты это видел? Я сохранила хладнокровие на линии огня!» — закричала Холли. Я схватил ее за загривок и не выпускал, а брендон звонил Тео, чтобы нас поскорее забрали отсюда. Кто его знает, где Холли бросила одежду? Придется все оставить здесь, сама виновата. Едва я успел вздохнуть с облегчением, как на другой стороне улицы заметил нечто, от чего у меня, будь я в обличии пумы, шерсть встала бы дыбом. «Как такое возможно?» «Что это?» Я присмотрелся повнимательнее, но ничего не изменилось. «Пойдем, надо уходить. Тео заберет нас в переулке подальше отсюда!» потянул меня брендон за рукав, и я безвольно последовал за ним. «Пусти меня!» запищала Холли. Я все еще держал ее мертвой хваткой. «Вам что, не понравилось? Обалденно же было!» «Рот закрой уже!» — проворчал брендон. «Нам из-за тебя неот поставят!» К счастью, уже подъехал наш школьный автомобиль Стеу за рулем, и я, совершенно сбитый с толку, не говоря ни слова, забрался в машину.